глава пятьдесят первая знакомьтесь это николь николь сомнение уже вовсю грыз меня изнутри и настороженность которая читалась на лице мужчины наводила на мысль что мое появление не особо к месту Я особой радостей не ждала но разочарование расплылось по внутренностям Рид дэвинал ранен и мне очень нужна ваша помощь большего от вас я не прошу вы поймите меня правильно Начал оправдываться Виктор. «Много лет назад Алиса, погостив у родителей, отправилась домой, и больше мы никогда ее не видели. Конечно, моя сестра была на большом сроке беременности, и встретить ее дочь через много лет невероятно и волнительно». «Я могу предположить, что ваша сестра и, возможно, моя мать попала в лапы Грифонов, но как ей удалось выбраться из замка Кайла», И в итоге оказаться на земле я сказать не могу. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь дракону. А вы располагаетесь в поместье и чувствуете себя как дома. Возможно, это и есть ваш дом. Голос Виктора сорвался. Судя по ранам дракона вас атаковали грифоны? Нас атаковали множество грифонов. Я даже потеряла счет их количества. А потом нас связали и отвели в большой замок на Утесе. «Вы зачем им понадобились?» – искренне удивился Виктор. «Им нужен был Алекс. Они хотели заставить работать Рид Девинала на них». «Хм... Неужели снова обострить так натянутые отношения Брови Виктора нахмурились. «У них в темнице много пленников. Я видела лично. Я тут же поделилась информацией». «Эту информацию нужно обязательно передать Верховному Управителю Таркона». — Пусть проверит Кайло и подземелье его замка. Этот хитрый петух все равно найдет способ отвертеться. — Уже не отвертится. Перед глазами стояли выпученные глаза пернатого на черном лице. — Если мы инициируем отряд драконьей кавалерии... — Я сожгла его, — ответила бесстрастным тоном. Брови Виктора поползли вверх. — Сожгла кого? — Сожгла Грифона, причастного к гибели моей матери. «Не может быть», – недоверчиво промычал Виктор. «Может быть, ни капли не жалею, и окажись снова в той ситуации, которой оказалось моя рука не дрогнула бы, хотя зрелище не для слабонервных». Мужчина присел на диван. «Виктор, у нас гости?» В холл по лестнице спустилась рыжеволосая женщина на вид около пятидесяти лет и уставилась на меня, замерев на последней ступеньке лестницы. Огненные волосы красивой женщины скручены в высокую прическу и заколоты гребнями. Несколько рыжих прядей выпали у висков. Женщина нервно поправила воротник своего бежевого платья. «Мам, знакомься, это Николь», — прокашлившись представил меня Виктор. «Николь?» — повторила женщина. Облако розовой пыли расплылось от рыжеволосой женщины и растянулось прозрачным покрывалом до меня. Вокруг Виктора такое же облако, но оно крутилось исключительно вокруг мужчины. Я даже склонила голову на бок, рассматривая загадочное розовое сияние. Раньше бы трясла удивленной головой, теперь же в голову влетела совершенно иная мысль, что я вижу намного больше, чем все. Только что это и как можно этим воспользоваться? А главное, что означает этот розовый дождь? «Бог мой, как ты похожа на Алису!» Женщина положила ладонь к губам, а в глазах навернулись слезы. «Мам, все еще нужно провериться и…» – возразил Виктор амстронг «Вик, это же она! Разве ты не видишь?» Женщина решительным шагом пересекла холл и присела рядом со мной на диван. Осторожно взяла мою ладонь в свои руки. «Мое имя Оливия. И я рада, что моя внучка…» Женщина хмуро покосилась на Виктора, все еще сидевшего на диване. Нашлась через столько времени. «Твой дед тоже обрадуется твоему появлению, вот и видишь. Я могу посмотреть на Алекса?» «Я думаю, вам стоит переодеться и поесть. А драконом занимается целитель. Нам пока не стоит ей мешать», — предложил мужчина. «Я провожу Николь в свою комнату». Оливия поднялась, не отрываясь взглядом от моего лица. «Мы поселим тебя в комнату Алисы. Тебе понравится там». Женщина увлекла меня за собой. Украдко рассматривая рыжеволосую женщину, но отметила свое очевидное сходство с Оливией. И цвет глаз, и огненный оттенок волос, я невероятным образом походила на Оливию Амсронг. Несмело зашла в комнату на втором этаже и замерла на пороге. Уютная спальня в бежево-лиловых тонах с кроватью у стены, на окнах бежевые шторы, Деревянное полотно на полу застелено пушистым серым ковром. Я застыла напротив картины красивой женщины из моего сна в белом платье с длинными черными волосами и большими карими глазами. В изящных руках полевые цветы. Легкая улыбка играла на полных губах, а взгляд... Она смотрела своими умными глазами прямиком в душу. Вот она какой была, красивой, воздушной. Это моя Алиса, — со вздохом ответила Оливия, увидев направление моего взгляда. Я все надеялась, что она когда-нибудь вернется. Боги услышали мои молитвы. Пусть таким образом, но я счастлива, что ты нашлась. Когда вчерашним вечером пришло письмо от Редевинала, это было самой счастливой новостью за последние годы. Оливия присела на кушетку у окна и теребила один из валанов своего бежевого платья. «Так, ты, наверное, хочешь есть и искупаться?» Оливия вылетела из своих грустных мыслей и махнула рукой. «И проведать дракона. Я назвала самое главное, что хотелось мне сделать. Обязательно!» — Оливия поднялась с кушетки. «Я распоряжусь принести тебе платье и приготовить ванную комнату». Оливия дотронулась до моей руки. Нежно и осторожно. Грустно улыбнувшись, вышла из комнаты. Я подошла к окну и выглянула наружу. Место, в котором выросла моя мать, было красивым. Вдалеке красовались горы, а с правой стороны от поместья голубое озеро, вода в котором была настолько насыщенного синего цвета, что, казалось, просто небо упало на землю. Я видела его, мельком. Еще там, на земле, я многое видела. Только сейчас осознание этого пришло в мою беспокойную голову. Через десять минут в дверь постучались, и в комнату вошла горничная. Чуть наклонив голову, положила на кровать кремовое шелковое платье. — Добрый день, госпожа. Мое имя Сайта. Я провожу вас в ванную комнату, — произнесла девушка и застыла у входной двери. — Угу. Я направилась следом за горничной в платье болотного цвета. Ванная комната оказалась совсем рядом. Небольшое помещение вмещало чугунную ванну на изогнутых ножках. Вдоль стены деревянные скамья, овальное зеркало висело напротив двери. Без особых изысков, но достаточно красивая комната в светло-бежевом мраморе. «Если что-то нужно, позовете!» Горничная откланялась и вышла из комнаты. Я мешкать не стала. Осмотрела себя в зеркале. Лицо перепачкано, на виске длинная царапина. Руки тоже все в ссадинах. Горячая вода щипала все порезы на теле. Но это пустяки по сравнению с Ридевеновым. Стальные стрелы пробили чешую дракона и весь бок Алекса в кровавых ранах. Только бы он поправился. На скамье горничная сложила полотенце и широкий шумковый халат. Быстро искупавшись, я вернулась в свою комнату. На кремовом покрывале сайта разложила платье из нежно-голубого шелка. Платье было как раз по моему размеру. Нежный цвет хорошо шел к моей белоснежной коже с платья украшал крупный волан. а рукава заканчивались небольшими воланами из белого кружева. Я распушила волосы и провела щеткой по огненным кудрям. Как только волосы немного подсохли, вышла из комнаты и направилась к лестнице, ведущей на первый этаж.